Глава девятнадцатая Мое сердце начинает стучать чаще, когда я вижу, как совершенно без стука в дом заходит один, двое, трое мужчин. Высокие, крепкие, здоровенные мужики. — Ого, привет! — Здравствуйте. Соня ко мне подбегает, и я тут же ловлю ее и к себе прижимаю. Я не знаю этих мужчин, ни разу не видел их и даже не представляю, что им нужно. — Вам кого? Ну, вообще-то мы к Егору. Он забыл, что ли? Как обычно, в проектах своих сидит безвольно. Сглатываю, машинально стряхиваю муку со светлых волос Сони, которая уже не имется выбраться из моих рук. Он на работе, его нет. Выпаливаю, чувствуя, как тело пробирает дрожь. Не то, чтобы я трусиха была. Просто я с ребенком в чужом огромном доме. В доме своего начальника. А тут еще какие-то мужики заявились. И непонятно, что им нужно. Незваные гости почему-то ухмыляются в виде меня, а один из них, тот, который со светлыми волосами, заинтересованно окидывает меня взглядом. — А вы кто, девушка? Неужели Егор домоработницу сменил? Давно пора. Ты будешь куда симпатичнее предыдущей. — Это моя жена, Олег. От грубого голоса я ж на месте подпрыгиваю. Поднимаю глаза и вижу Айдарова, который стоит в дверях. Почему-то еще сильнее сжимаюсь. Соня вся в муке. На кухне бардак. Я не успел ничего убрать, мамочки. Жена? Ты что, шутишь? А маленькая это? Здоров. Пожимает руки. Дочь моя, мы давно не виделись. Да ладно, когда успел-то? Тогда и успел. Почему без предупреждения приперлись? Я не помню, чтобы ты звонил, Олег. Проходя внутрь дома, спрашивает Айдаров. И я вижу, как его взгляд темнеет, когда он замечает меня и рядом стоящую Соню. Как раз в этот момент сдувающую муку с пальцев. Вообще-то мы договаривались на сегодня у тебя собраться в какой-то веке. Забыл? Айдара вжимает переносицу, будто ему больно видеть Соню всю в муке. А после коротко кивает. Забыл. У меня в равной работе. Когда у тебя его не было, лучше скажи. Мам, кто эти дяди? Видя уже целое скопление мужчин в коридоре, Соня прячется за мои ноги. И кажется, мой начальник это улавливает. Я не могу сегодня. Давайте в следующий раз. Буквально выпроваживая гостей, чек, а не Тайдаров. Может, хоть с женой познакомишь, Егорыч? В другой раз. Давайте, все. Не до вас сейчас, правда? Захлопнув за ними дверь, Егор Григорьевич устало выдыхает, а после переводит взгляд на меня, соню и раскиданную муку. Что у вас тут случилось? Снова? Спрашивает грубоватым тоном. А я не знаю, куда деть глаза от стыда. Тут же все в этой муке, пол, кухня, и я вместе с Соней. Да что ж такое? Я вернулся раньше, но, как оказалось, вовремя, потому как в коридоре увидел старых друзей, Олег, Саня и Гоша. Приперлись без предупреждения, и, что хуже всего, узнали о Виктории. Я не прятал ее. Новость о том, что я жена должна была как можно быстрее распространиться. Однако мы к этому сегодня не были готовы. Ни я, ни Лебедева, ни ее ребенок. Я увидел их в коридоре. Виктория ошарашенно стояла, прижимая к себе Соню, которая испугалась этих чертей. Олег так и хотел развязать мне язык. Однако ни времени, ни желания на это не было. Так как у меня уже была другая проблема под названием Соня. Эта маленькая вредительница была в каком-то белом порошке. Вся. Словно вывалилась в нем. А после ее еще и посыпали им сверху. Белые крошечные следы были по всему серому мрамору. И, пройдя еще несколько шагов, я увидел целую гору этого порошка на кухне. Мука! Это была чертова мука! В висках что-то закололо. Это какой-то кошмар. Они же мой дом убивают, который я строил с таким трепетом. Здесь было так чисто, тихо, спокойно до появления этих фурий. Я повторяю свой вопрос, Виктория. Что здесь произошло? Лебедев глаза на меня свои вскинула. Голубые лагуны, большие, красивые, искрящиеся точно хрусталь. Я готовила, и мука рассыпалась. Случайно. Извините за беспорядок. Я сейчас быстро все уберу. Мы толчик тебе готовили, длакончик. Поплубай. Выглядывая из Виктории, это маленькое чудо тихонько мне говорит. И я вижу, как с ее волос то и дело слетает мука, делая похоже на маленького домовенка. Осматриваю обеденный стол. Несколько блюд, что-то пороют в тарелках, и пахнет так, что у меня в желудке случается ураган. По центру стола шоколадный торт стоит, щедро залитый глазурью. — Егор Григорьевич, вы извините, я тут похозяйничала. Но мы вам торт приготовили и ужин тоже. Соня помогала. Может быть, вместе поедим? — шепчет Лебедева, смотря куда-то в пол. — А я вижу только эту муку. И черт возьми, она везде тут. Просто везде, даже в воздухе летает. Уберите тут все, я не ем домашнюю еду. И это пробовать тоже не собираюсь. И да, бросая взгляд на эту маленькую вредительницу. Я не знаю, как у вас это получается, но перестаньте портить мне дом. Извините. Обе опускают глаза, после чего Соня отлипает от Виктории и молча идет в угол кухни. Да, я их наругал. Но я не думал, что после этого кроха сама пойдет и встанет в угол. Я такого еще не видел. Странная девочка. Однако тут же поймал колке взгляд Виктории на себе. Она ничего не говорила, но смотрела на меня так, будто друг хотел прожить. И винила во всех грехах именно меня. Что это с ней? Не знаю. Сонь, что случилось? Виктория к малышке подходит, садится на корточке перед ней. Маленькая на ухо ей что-то шепчет поглядывая на меня испуганным диким зверьком. «Ну что, что там она говорит?» «Соня переживает, что вы разозлились на нее. Боится, что накажете». «Вот тут уже мне как-то не по себе становится. Реально не по себе. Никогда в такой дурацкой ситуации не было. А тут...» «Ладно. Я никого не наказываю. Скажи ей, чтобы не стояла там. А тебе, Виктория, выговор...» Ты должна за ребенком следить, когда она не в детском саду. «Извините, Буду. Сонь, не стой тут. Дедя гор не злится, правда?» Переводит на меня вопросительный взгляд. «Да, правда. Крошка, я не сержусь на тебя». Маленькая вскидывает на меня голубые глазки, так и стоя на месте. «Не бойся, иди сюда. Никто наказывать тебя не будет». В горле почему-то пересыхает. Крошка мне смущенно улыбается после чего покидает свой плачевный угол. Медленно подходит к Виктории. А у меня внутри что-то щемит. Не знаю сам даже что, но щемит знатно. Я буду у себя, меня не трогать. Обхожу это место преступления и иду к себе, но чувствую, как Лебедева за руку меня берет. Резко и так же быстро отпускает, словно испугавшись. Подождите, что еще? Виктория опускает голову, но после поднимает на меня взгляд. А я невольно утро наше вспоминаю, и ее, голую в душе, замерзшую, но дико горячую, взбудораженную от моего одного только вида. Возбуждение простреливает мгновенно, и так не вовремя. Черт, мне нужна разрядка, притом срочно. Спасибо за продукты. Не за что. Там дядя Валентин еще пакеты с вещами привез. Я не знала, куда их положить, в коридоре стоят. Вот тут уже я удивляюсь. Вроде бы могла два и два сложить. Это Сони. Скажешь, если еще что-то надо будет. Сони? Улавливаю удивление в ее глазах. Я не могу от вас ничего принять. Не надо. У нас все есть. Жимые зубы. Какой-то странный разговор. Я вообще-то хотел как лучше, прося Валентину купить все, что нужно. Это ребенку, не тебе. Спасибо, но зарплата я все вам возмещу. Я не требую возмещения за подарки. И да, хорошо, что напомнила. Я уже перевел тебе аванс, Виктория. Все по договору. И я выдам тебе материал. Уже начинаю учить. Какой материал? То, что должна знать моя жена.